Глава 6. Истинный энергетический вампир. Существо, которому подвластны все энергии этого мира. Тот, кто одной своей волей может покорять города и заставлять склоняться перед собой даже зародыши богов высших рангов. Потому что нет и не может быть управа на познавших саму суть энергии. Так во всяком случае виделось мне. Вот только реальность разбила мои розовые мечты стальным обухом. Оказалось, не всё так просто, как мне бы хотелось. Да, мы стали сильнее, ещё сильнее, чем были раньше. После проведённой у источника процедуры у всех произошли изменения в ядре духа. Оно уплотнилось, стало сильным меньше, но при этом никаких последствий для нашего возвышения не принесло. Наоборот, стало понятно, что в качестве возвышения имеет значение не только размер, но и плотность. Раньше любой рост ядра духа сопровождался поиском свободного места. Сейчас у всех, даже у Герлона, такого места было хоть завались. Полагаю, в самом скором времени каждый из нас возьмет новый ранг. Что забавно, четверо наших учеников уже находились на золотом ранге владык, давно обогнав нас в возвышении. Им сейчас прямая дорога к зародышам бога. Но вот с женам Герлона такое счастье не грозит. Рансит получит максимум золотой ранг владыки, а Эйрин никуда с него не сойдет». пока я не проведу с ней такую же процедуру, как недавно с учеником Лиса. Небо, я чуть не сдох, пока ломал его пластину. Даже вспоминать не хочу про тот кошмар. Скажу так, это было больно и страдал я знатно. Так, отвлекаюсь. Ядро энергии изменилось во время поглощения сущности уничтожаемых тварей. Ядро духа во время инициации у источника. Но вот ядро стихий, узлы и меридианы остались нетронутыми. в то время как истинный демон усилился по всем фронтам, обновив и структурировав все образования в своём теле. Это было неприятно. Уже сейчас серебряный мастер по своей силе равнялся золотому владыке и с лёгкостью мог справляться с любыми направленными на него техниками. Нам это даже проверить удалось, прежде чем поместить его обратно в лечебную капсулу. Источник не мог усиливать радужные ядра стихий. Он его просто не видел. Усиление шло сверху вниз. Вначале ядро духа, затем ядро стихий, энергии и как результат меридианы и узлы. Мы остановились на ядре духа. Спускаться ниже энергии источника не могла. В общем, идея стать повелителями мира провалилась на этапе реализации. Хотя нужно уточнить. Проблема возникла у всех, кроме Эрин. Её я радужное ядро стихии просто не успел сделать. Младшая жена Герона прошла полную процедуру, вот только толку от этого, на мой взгляд, не было. Выше золотого владыки я не прыгнуть, даже если ядро духа сожмётся в точку. Это первый минус. Второй заключался в том, что Герлон с лёгкостью отражал любую попытку изъять из него силу. Даже когда я объединился с Эльдой и Альтаей, результата не было. Герлон оказался нам не по зубам. Конечно, можно предположить, что истинных демонов мало, и на нашем пути они больше не встретятся. Но я слишком хорошо знал небо. Оно обязательно сведёт нас с теми, чья энергия кажется нам недоступна. Да и любой сильный идущий к бессмертию теперь тоже был под вопросом. Что если их сила тоже недоступна? Да, мы стали сильнее, но не настолько, чтобы ходить по центральному региону и с ноги открывать все двери, требуя к себе почтitelного отношения. Следующий минус, но он касался только меня, Эльды и Алтаи, мы не понимали, что нужно делать, чтобы убить противника через поглощение энергии. Наш прародитель умел это делать. В противном случае испытываемые лишившись энергии Всё же могли бы выбраться из испытания. Лучше его провалить, чем лишиться жизни. Да нет, мы нашли немало костей рядом с цветками у переходов. Значит, каким-то образом энергетический вампир может умертвить своего противника. У нас получалось только лишать энергии, да и то на короткое время. Как-то это совсем не вяжется со страхом, который испытывают перед энергетическими вампирами. Что-то мне подсказывает, что нужно идти к Лису. Во время испытания приобретается сила, но она бесполезна без огранки. Небо. Опять придётся общаться с этим гадом. Проекции Альтаи, Эльды и Рансид развеялись дымом, и в отголоске древнего мира демонов осталось всего три живых существа. Я, Велия и валяющийся в лечебной капсуле придурок, вздумавший в очередной раз показать нам наше место. Видимо, полученные у Источника силы и новые способности Абсолюта разума опьянили бедолагу. Вот он и решил, что сможет разделаться с наглецами, заявившимися к Источнику против воли главы Школы Ярости. пришлось пояснять истинному демону, что он был неправ. Причём пояснять пришлось в весьма грубой форме. Простыми техниками продавить ученика Алисы не получалось. Не получалось и выкачать из него энергию. Она стала мне недоступна. Как я и говорил, этот истинный демон способен вырасти в опасную силу, если будет развиваться с той же целеустремлённостью, что и сейчас. В общем, пришлось его жахнуть техникой Зародыша Бога, которую продемонстрировал нам спасённый князь. Вот её поглотить Энергетический вампир не смог и слёг с недугом. Если так можно назвать тотальное поражение организма с переломом всех костей. Лечебная капсула отсчитала 4 недели на восстановление. Так что моя группа решила вернуться в родной мир. Дела здесь им больше нечего. Пришлось нам с Велией ждать, вытаскивать истинного демона в таком виде не хотелось. Уверен, за рабочую капсулу нам пришлось бы биться со всей школой ярости. А теперь я прекрасно понимаю, что её глава значительно сильнее нас с Велией. эта ухмыляющаяся пушистая морда, застрявшая на этапе золотого владыки, с лёгкостью способна разобраться с любым зародышем бога до серебряного ранга включительно. Такова настоящая сила истинного энергетического вампира. «Успокоился? Или нужно продолжить? Учти, мы можем делать это так долго, как захотим. Твой наставник не ограничивал срок испытания? Неделя, месяц, три месяца, как у нас сейчас. Может, полгода или год, если б потребуется». Если я ещё раз увижу в твоих действиях какую-то агрессию, направленную на меня или мою команду, мы продолжим. Ответом в очередной раз стал полный ненависти взгляд. Для ученика Лиса время в процессе лечения останавливалось, так что он не знал, как долго валялся в лечебной капсуле. Он помнил только чудовищную боль и тьму. Наверное, если продолжить в том же духе, нужно оставить боль подольше, чтобы он проникся основательно. Ты меня услышал? Понял или нет, это мы выясним в процессе. «Полезай, пора возвращаться. Вели, он на тебе. Бери его на руки». «Бесит», — пробурчала моя жена, но спорить не стала. «Ты что творишь?» — истинный демон подпрыгнул на несколько метров, уходя от загребущих лап моей жены. «Выход из отголоска располагается в ста километрах от нас. Это двадцать техник перемещения. Для нас. Потому что мы знаем, куда идти и как перемещаться. Ты способен прыгать на такое расстояние? У меня большие сомнения на этот счёт». Так что умолкни и дай нам заниматься нашим делом. Абсолютным разом мы тебя уже сделали к источнику Атвели. Наша миссия практически завершена. Осталось лишь ждать тебя на руке твоему любимому наставнику, чтобы ты рассказал ему обо всём, что здесь произошло. Мы и так делаем в школе ярости невероятное одолжение, бесплатно отдаём информацию о безопасном прохождении испытания. Леле, забирай его. И не забудь надеть шлем. Если меня нужно нести, почему это делает она, а не ты? Ты самец Потому что она сильнее. Если демон думал подловить меня на чувстве гордости, то глубоко ошибся. Я умею трезво оценивать ситуацию. После усиления Велея стал не просто сильный, она превратилась в настоящего монстра с миниатюрной фигурой. Физически моя жена оказалась способна противостоять даже Герлону. Правда, Кармин и Рансит побеждали её как ребёнка, но это говорит лишь о силе обладателей серебряных волос, а не о слабости моей жены. 20 техник перемещения. Мне хватило бы и трёх, чтобы добраться до нужного выхода. Но я не собирался передавать истинным демонам лишнюю информацию о себе и своих способностях. Мало того, после каждого прыжка по заветам уничтоженного помощника бога секты Бо Хао, серебряного зародыша бога, я делал паузы, словно давал меридианам отдохнуть. Пусть думают, что у нас тоже есть ограничения. Лис, конечно, поймёт сразу, что мы хитрили, но он не будет знать, насколько. Последний прыжок я сделал прямо в центр выхода. Пространство вокруг нас замерцало, чтобы воплотиться в комнату, обложенную блокирующим технике металлом. Мешанина из зеркал неожиданно замерла и начала сжиматься, превращаясь в небольшой светящийся шарик. Я нахмурился. Мы что, что-то сломали? Отголосок древнего мира демонов окончательно ушёл. Это только для нас, для тех, кто ещё не входил в отголосок. Проход выглядит по-прежнему, послышался голос нашего спутника. Истинный демон соизволил пояснить, что произошло. Он уже не возмущался, что его держит на руках красивая девушка. Наоборот, этот гад начал находить в этом привлекательность и даже несколько раз пытался обнять мою жену, мол, так ему держаться удобней. После того, как Велея едва не скрутила демона в бараний рог, особо не прикладывая к этому усилий, попытки распустить руки закончились. Едва мы открыли дверь, как столкнулись с двумя туманными фигурами. Хмарник продолжал охранять проход. Ему, видимо, вообще не было знакомо такое понятие, как время. Духовное зрение показало мне всю школу ярости. Асор Рина здесь уже не было. Оно вернулось, произнёс правый туманный человек. Оно стало сильнее. Оно угроза. Мы не хотим с ним играть. Угроза все. Нужно предупредить главу. Он должен знать, что она вернулась. Обо воплощениях мрачника подпрыгнули и с лёгкостью прошли сквозь потолок, очутившись сразу на поверхности школы. Первый уровень они миновали даже его не заметив. Жаль, что Лёк так не мог. Это был бы ценнейший диверсант обоих миров. Прошло всего несколько минут, прежде чем рядом с нами воплотился глава шкулы ярости. Следить за его передвижением было одно удовольствие. Он превратился в молнию и двигался с невозможной для живого существа скоростью, причём в его движении техники не было задействованы, только голая физическая сила. Мало того, что он абсолютный энергетический вампир, так он ещё и силой громами обладает. Не удивлюсь, если эта мохнатая морда ещё и мозголомом. Сирена и суккуб в одном флаконе. Да их марник его уважает, чувствуя в нём старшего или родича. Кто же он на самом деле такой? Глава школы ярости. Я ждал тебя раньше, произнёс Лис. В чём причина задержки? Новые возможности сразу показали свою силу. Я видел работу исследовательской ауры, которую заботливый глава школы ярости использовал на своём ученике. В нашу сторону он даже не смотрел. Много чести. Это всё человек-наставник. Истинный демон с неприязнью посмотрел в мою сторону. Он провёл в аномалии у других. Там даже люди были. Это не ответ. Лис демонстративно не смотрел в нашу сторону, сконцентрировавшись только на своём ученике. Почему ты был в аномалии так долго? Меня держали в лечебной капсуле. Я понятия не имею, сколько прошло времени, наставник. Для меня всего несколько дней. Мне нужно вам многое рассказать. Лечебная капсула. Лис продолжал давить. Хочешь сказать, что ты так довёл своих сопровождающих, что они использовали на тебе силу сопряжённых зародышей бога? Зародыши бога? Там был один зародыш, но он явился туда потом. Наставник, почему вы не слышите мои слова? Там были другие существа. Алтая, дочь князя. Договорить истинный демон не смог. Лис советским жестом призвал к тишине. Повтори мой вопрос, ученик. Почему моё проходило испытание так долго? повторил щуплый парень, совершенно не понимая, куда клонит его наставник. Быть абсолютом разума и уметь пользоваться разумом разные вещи, прокомментировал я, хотя меня никто не спрашивал. Тем не менее, лис всё же отреагировал. Он наконец повернулся в нашу сторону. Она приняла свою сущность. Да, но теперь не знает, что с ней делать, кивнул я, прекрасно понимая, о ком идёт речь. Мало того, наткнувшись на неприятную ухмылку, открывшие верхние клыки, я сглотнул от осознания того, что на самом деле произошло. Эта пушистая зараза прекрасно знала, каким образом можно было пройти испытание без каких-либо проблем. Истинные демоны работают сголосками бесчисленное число лет. Они не могли не знать о том, что шлемы особого металла блокируют влияние на эфир. Догадались же они обложить этим металлом все порталы. Однако подготавливать своего ученика Лисс не собирался, постоянно держа его в тонусе. Почему? Сомневался, что тот послушается и пройдёт испытание в шлеме. Согласен, парень весьма своенаравный. Запросто могло так оказаться, что он решит доказать всем и каждому, что сильнее. Стоп. Получается, до источника могут добраться все, но получают к нему доступ только те, кто понравился Лису. Всех неугодных он отправлял на съедение цветкам. Кости же откуда-то должны были появиться. Это что за выборочное усиление? Этот понравился, он идёт вот голосок. Этот не понравился, не идёт или умирает, если кто-то сильно требует. Откуда у главы школы ярости такие полномочия? От королевы, мифического существа, само существование которого подвергается сомнениям. Кстати, никогда не слышал, чтобы кто-то говорил про императрицу. Наш император не имеет жены. Передай Эрин, что она знает, где может получить знания и обучиться контролю. Школа ярости всегда рада новым ученикам. Наконец Лис прошёлся по мне техниками исследования и оскалился. Ядро духа и энергия обновились, но основа и ядро стихии остались бесполезными. Что и требовалось доказать. Свернувшись с дороги один раз, не может свернуть дважды. Ты получил невероятную силу, создав себе радужные ядра стихий. Но лишился права получить всю силу истинного мира, потому что источник его не видит, оно для него дефектно. Плохо, что процедура инициации вас не прикончила. Это было бы идеально. Твоё небо на твоей стороне, человек. Мне оставалось только молча осознавать, что меня и мою семью использовали. Уверен на все 100%, ученику главы школы ярости ничто не угрожало бы, даже если бы он беспечно шёл в сторону источника, говорясь в носу. Лис защитил свою надежду на будущее. Вначале он хотел отправить только меня одного без Велеи, потому что я человек, а она демон, так что ей можно жить. Затем он ничего не сказал про шлемы и блокировку мыслей. желая уничтожить уже нас двоих. Единственный раз, когда он хотел сдать назад, когда узнал, что мы можем превратить его любимого ученика в абсолюта разума, но не остановил нас. Почему? Потому что получить Эрин для него важнее, чем улучшить ученика. Пушистый знает о нашем доме-телепорте, знает состав нашей семьи, знает, что Эрин теперь с нами. Он понимал, что я притащу её в испытание, где произойдёт то, от чего она так упорно отнекивалась. Она осознает свою истинную силу. но также этот гад надеялся, что мы сдохнем во время ошибочного срабатывания инициаций. Источник должен был разорвать нас на месте, оставив живых только двух существ — ученика и ненаглядную Эйрин, которой я еще не успел сделать радужное ядро стихии. Младшую жену Герлона прошила полностью. Она получила всю силу, какую только возможно. Лис желал избавиться от нас максимально красиво, но не получилось. Вот он и отчитывал ученика за то, что тот так задержался. Ибо эта задержка позволяла нам провести полноценное изучение ангольско-древнего мира, а не двигаться напрямую к источнику. Лист не рассчитывал, что мы усилим ещё идро энергии. То есть обучать вы нас не будете, на всякий случай спросил я, хотя прекрасно знал ответ. Лист тоже знал, что я знаю, но всё же снизошёл. Я не учё ограниченных и дефектных. Ты устал сильнее, несомненно, но для того, чтобы стать истинным энергетическим вампиром, Должна была измениться вся твоя структура. Хочешь, скажу. Если бы ты не поглощал энергию бетового цветка, а плавно тянул из него силы, обматывая узлы и меридианы, то смог бы сформировать себе основу, на которую уже можно было бы опираться при дальнейшем обучении. Не моя вина, что абсолютно разуму не пришёл к такому простому выводу. У тебя или твоей жены ещё есть какие-то вопросы? Если нет, то прошу из моей школы дефектным истинам здесь не рады. Да, ещё один человек. Расскажи Эрин, что рано или поздно ей всё равно придётся явиться в мою школу. Истинная сила Сирены, которую она познала, скоро даст о себе знать. Если она не научится её контролировать, то все, кто находится рядом с ней, умрут. Я мог бы оставить этот момент без предупреждения, но если она начнёт поглощать окружающих, назад пути не будет. Её придётся уничтожить. Истинных Сирен не осталось, так что только со мной Эрин сможет обуздать полученную силу. Гадки смехли со получившего всё, что он планировал, стал последней каплей. Возможно, я совершаю что-то неправильное, но никому нельзя поливать нас помоями. У Эрин будут проблемы с обузданием её силы? Не беда, справится. В крайнем случае всегда есть мифическая королева, даровавшая лису такие невероятные полномочия. Будет плохо, обратимся к ней. Но стоять и безропотно смотреть на то, как магнаты зараза поливают нас грязью, да ещё при этом и смеются? Это не для искателей, Небу такое не будет такое неугодно. А выход из пространственной аномалии появился буквально в нескольких сантиметрах от ухмыляющейся морды лиса. Я даже не думал о том, что собираюсь делать. Все действия выполнялись автоматически, чтобы не побудить у твари желание защищаться. Понимая, на кого нападаю, я использовал самый мощный полевок из всех, что у нас были. Таким можно с лёгкостью прикончить зародыша бога серебряного ранга. Проверено неоднократно. Пространство вокруг нас на мгновение позеленело. настолько насыщенной была кислота. Я сжал руку велее, чтобы отпрыгнуть в сторону от расплескивающейся капель, но этого не потребовалось. Точно так же, как появился, плевок аримальной жабы исчез. Он провалился в никуда, словно очутился в пространственной аномалии, только чужой. Чудовищная боль между лопаток едваня отбросила меня в сторону, но я с изумлением осознал, что ноги мне больше не подчиняются. Боль не уходила. Мало того, она нарастала, словно сейчас должно было произойти нечто невозможное. Слабо отдавая себя отчёт в своих действиях, я сформировал над головой вход в пространственную аномалию. Максимальный боль шла сверху. Пространство вокруг нас вновь позеленело, но всего на пару мгновений. Из чужого хранилища вышел плевок аремальной жабы, чтобы очутиться в моём. Лиса вновь засмеялся, словно его забавляла ситуация. "Илея, в сторону", приказал я, активируя следующий удар, двойной. Первый шёл сверху, как и в прошлый раз, но второй я направил в грудь лису. Как тебе такое, глава школы ярости? Одновременное управление двумя выходами из пространственной аномалии далось мне нелегко, но отступать я не собирался. Вновь всё зазеленело и точно так же, как и в прошлый раз, резко угасло. Боль между лопаток возникла мгновенно, но она уже не вызывала такой паники, как в прошлый раз. Верх и спина. Ощущение опасности подсказало, откуда последует контратака. Так что мне оставалось всего лишь реагировать на неё. Два входа в аномалию не проблема, можно и больше. 3 Ли Свесёлим поглотил мою атаку и тут же выплюнул плевки обратно. 4. Проблемы для главы школы ярости это не стало. 5. Пять. Пять одновременных выходов из пространственной аномалии. Мой максимум. Да и то из носа пошла кровь. Слишком большое напряжение. Однако и в этом случае пространство вокруг нас лишь на мгновение озарило зелёным цветом. Но этот раз ощущение опасности было таким, что мне хотелось сбежать с места куда подальше. Вот только ноги не работали, как и техники перемещения. Разбираться с этим было некогда. Счёт шёл даже не на секунды, мгновение. Создание пяти входов в аномалию удалось мне очень непросто. Во глазах потемнело. Однако мне всё же удалось поглотить удар Лиса, и все плевки в новь очутились в нашем хранилище. "Эй, всё?" послышался насмешливый голос Лиса. "Всего пять. А если усложнить задачу?" Что-то говорить было уже глупо. Требовалось реагировать. Вспыхнула боль. Эмоций у меня уже не было, так что я лишь краем сознания отметил, что лезвие собирается атаковать меня с шести разных точек. Шести. В глазах вновь потемнело от напряжения, но сформировать шесть входов мне не удалось. В плече, игнорируя все мои защиты, появилась рукоятка дзэня. Лезвие пробило меня насквозь и вышло со стороны спины. Мой взгляд упал на чан со странной субстанцией древних. Пушистый гад считает себя бессмертным? Посмотрим, как он отреагирует на такое. Велея, убегай, приказал я. Моя проекция подошла к квозженной земле, чтобы уплатить чан и прикончить главу школы ярости. Да, при этом умру и я, но значит, такова воля неба. Никто из семьи мне не мешал. Все молча следили за тем, что я делаю, не отпуская никаких комментариев, даже Кармин, что для него было совершенно не свойственно. Сейчас всё брошу и убегу. В слух усмехнулась моя жена. Мы завалим этого гада вместе, или ты хочешь предстать перед небом в одиночку? Нет, муж, не дождёшься. Глаза Лиса расширились. Он явно ощутил смертельную опасность, но было уже поздно. В школе ярости второго круга появился чан с первоосновой яда аримальных жаб. Причем вытащил его не я, Велея. Пространство в очередной раз озарило зеленым, после чего мир мгновенно почернел. Не было даже прощальной мысли.